Богом посланною дочку. Дневник молодого отца. Летом они поехали на юг, в Крым, в тот самый Ливадийский дворец, где так недавно умер в кресле отец император. Мать, брат Миша, Сандро, товарищ его детских игр, и жена Сандро, сестра Ники, Ксения. Ксения ждала ребёнка. 31 июля 1895 года. После чая занимался когда вдруг узнал, что у дорогой Ксении родилась дочь Ирина немедленно Алекс и я полетели на ферму видели Ксению и маленькую племянницу слава богу всё окончилось благополучно эта кричащая в колыбели Ирина станет женой Феликса Юсупова главного убийцы Распутина ждала ребёнка и Алекс осенью они вернулись в Петербург в царское село С этого года и до конца царствования царское село, главный дом его семьи, милое, родное, дорогое место. В парке среди маленьких искусственных озёр, неподалёку от роскошного Екатерининского дворца, стоял полускрытый деревьями небольшой белый Александровский дворец. В нём они жили. В ночь на 3 ноября из Гатчины туда была вызвана вдовствующая императрица. 3 ноября, пятница. Вечно памятный для меня день, в течение которого я много выстрадал. Еще в час ночи у Милы и Алекс начались боли, которые не давали ей спать. Весь день она пролежала в кровати в сильных мучениях. Бедная. Я не мог равнодушно смотреть на нее. Около двух часов ночи дорогая мама приехала из Гатчины. Втроем с ней и с Эллой находились неотступно при Алекс. В девять часов ровно услышали детский писк, и все мы вздохнули свободно. Богом посланную дочку при молитве мы назвали Ольгой. 6 ноября. Утром любовался нашей прелестной дочкой. Она кажется вовсе не новорожденной, потому что такой большой ребенок с покрытой волосами головкой. Русская няня, помощница старшей няни англичанки, сказала, что покрытая волосами головка — непременная примета будущего счастья девочки. В 1918-м ей повезет. она будет стоять рядом с матерью в той полуподвальной комнате. Царица и Ольга попытались осенить себя крестным знамением, но не успели. Раздались выстрелы. Из показаний стрелка охраны Стрекотина. Дочка растёт. Фотография, сделанная им. Алекс рядом с матерью на слабых ножках крошечная Ольга. И он по-детски всё сравнивает её с дочерью своей сестры. 21 марта 1896 года. За обедней привели своих дочек к святому причастию. Наша была совершенно спокойна. А Ирина немного покричала. 1 апреля. Ксения принесла Ирину к ванне нашей маленькой. Они весят то же самое, 20 фунтов. Но наша дочка толще. Рождение совпало с концом траура. Блестящий бал состоялся в зимнем дворце. Тысячи приглашённых. Оркестр играет полонез. Церемонимейстер трижды ударяет в пол своим жезлом. Арапы в белых челмах распахивают двери. Все склоняются в поклоне. Появляются он и она. Алекс по-прежнему плохо говорит по-русски, и пребывание на людях труд для неё. Она царит дома, в царском селе. Страной правит мать и её люди. Есть версия, зажатая железной волей мужа Властолюбивая мать наконец-то распрямилась. На самом деле все трагичнее и проще. Вдовствующая императрица, тетя Минни, так звали ее в романовской семье, слишком хорошо знала своего сына. И боялась, что кто-то непременно станет влиять на доброго Ники. Алекса она тогда в расчет не принимала. Им мог быть великий князь Сергей Александрович, прямолинейный ретроград. Или другой брат покойного царя, Владимир, столь же очаровательный, сколь неумный или милый, но легкомысленный третий брат Александра Павел. Влияние любого из них могло стать роковым для империи. В себя эта деятельная женщина верила. Она многому научилась у Александра III. В дневниках Витты есть красочное описание: "Спросите матушку", так отвечает Николай Витты по поводу назначения очередного министра. и в другом месте, и опять в трудную минуту. «Я спрошу мою матушку». Мария Федоровна проявляет прозорливость. Ее протеже при Нике становится Сергей Юльевич Витте, министр финансов ее мужа. «Витте — это целая эпоха, сторонник реформ, либерал, точнее, умеренный либерал, каким и должно было быть после Мороза, который свирепствовал при Александре Третьем». Видъ зналъ в Россіи нельзя слишкомъ быстро менять температуру, но главнымъ советчикомъ оставалась мать. На первыхъ порахъ императрица мать старается всюду появляться рядомъ съ сыномъ. Вернули они недавно. В то время вдовствующая императрица вдругъ удивительно помолодела. Весь Петербургъ занимала тогда эта загадка. Говорили, что эта потрясающая женщина решилась на операцию, которую сделали ей въ Париже. Она услышала об этой операции от будущей английской королевы принцессы Александры, точнее сказать, увидела её плоды. Несмотря на возраст, принцесса буквально потрясала всех своим молодым лицом. Это чудовищная операция. Сначала острой ложечкой снимают с лица эпидермис, и лицо превращается в сплошную рану. Рану примачивают, подлечивают и на лицо наносят прозрачный лак. С этим новым, нежным и чистым лицом приходится обращаться очень бережно, чтобы не попортить лак. А дальше еще мучительней. Расширяя волосяной канал, вставляют длинные ресницы. Вся операция требует героизма. Бедной женщине пришлось решиться на эту боль. Рядом с молодым императором должна была быть молодая мать. Она стоит рядом с сыном в начале его царствования. Умная и властная. а потом потом ей выпадет всё страшное, что может выпасть на долю матери: смерть всех сыновей, внуков и внучек и гибель империи, которую всю жизнь создавал её муж. Она будет жить в Копенгагене, последняя оставшаяся в живых русская императрица. Обломок великого кораблекрушения.